«Ля-ля, о-ля-ля!» -ля. Проделав пируэты в глубине эстрады, она игриво семенила к рампе, с пренебрежительным видом выбрасывала вперед воздух ногу основательной толщины. Том напирала с подбородком на вытянутый указательный палец и, слегка балансируя на второй ноге, победоносно озирала публику. Затем, словно сама себя поздравляя, сливала свое о ля ля с слабым, треском аплодисментов, кокетливо встряхивала головой и снова принимала запрыжки по эстраде, приводившие ее к прежнему месту. Кульминационным пунктом ее первого выступления был момент, когда она с простертыми вперед руками и искаженным от напряжения лицом медленно с трудом опустилась на пол, вытянув ноги горизонтально. Вовремя опущенный занавес спас ее, избавив от необходимости снова подняться. «Не так уж плохо, если принять свое внимание ее возраст», — конфиденциально шепнул Денис. «Но когда-нибудь после такого упражнения на сцене от нее останется одно воспоминание». «О, Деннис!» — укоризнена таза Асмери. «Это вы ведь не всерьез говорите? Неужели она вам не понравилась?» «Если вам нравится, то нравится и мне». «Но не просите меня в нее влюбиться», — сказал шутливо Деннис. «Посмотрим, что будет дальше», — заключил он, когда после надлежащей паузы занавес снова поднялся, и за ним открылась слабо освещенная глубина сцены, где холыхала стучная фигура несравненной болиты. Закутанное в длинное белое одеяние, она на этот раз была без матросской шапочки, но вместо нее стыдливо прикрывала лицо длинными распущенными желтыми волосами. За плечами у нее была пара больших крыльев, совершенно ангельского вида, и она парила в полумраке перед глазами изумленных зрителей, как настоящий Серафим. Не было больше ни трюков, ни ни мишуры балета, и, казалось, она, преображенная, чистая, презирала то создание, которое только что кричало здесь «О-ля-ля!» Так она величаво плыла над сценой под аккомпанемент отчетливо слышного скрипа и кряхтения каната и блока, поддерживавших ее на воздухе, и бренчания пианино за кулисами. Публика усиленно выражала свое одобрение, главным образом пронзительными свистками на задних скамьях и громкими криками «Бис! Бис!» Но выступления на бис не допускались в театре Мак и Нелли. Мадам с поклоном, от которого затопитали ее крылья, грациозно удалилась со сцены и поспешила в фургон, чтобы посмотреть, в ли уже маленькая Кэти Манжетти, ее внучка. Мэри в экстазе хлопа артистки повернулась к денису Ну что вы теперь скажете? — спросила она серьезно и вызывающе, словно желая посмотреть. «Осмелится ли Деннис критиковать такое божественное создание?» Они сидели на узкой деревянной скамейке, тесно прижавшись друг к другу и сплетя руки. Деннис, глядя на повернутое к нему сиявшее восторгом лицо Мэри, сжал ее пальчики и ответил многозначительным тоном. «Скажу, что вы чудная!» Мэри от души расхохоталась. И вдруг собственный смех, такой непривычно веселый, непринужденный, вероятно, в силу контраста, вызвал в ее душе воспоминания о родном доме. И сразу, сжавшись, Мэри задрожала и поникла головой. Но затем с некоторым усилием подавила приступ уныния, утешенная близостью Денниса, снова подняла глаза и увидела на сцене Маджини. На белом экране, освещенном волшебным фонарем, из глубины балагана появилась надпись «Любовь и верность».